«Вернулся Форест. Хочешь увидеть?» Я кивнула, и мы вышли из логова через центральный вход. Вокруг нас набережная бывшая криминальная часть доков сливались в единое целое. Новые улицы, новые тротуары, новые здания. Многие люди вышли на улицы всего 10 или 15 минут назад, кто-то начал работу пораньше. Создавали нечто новое, как единая община. При моем приближении разговоры прекратились, работа остановилась, все внимание переключилось на меня. Насекомые следовали за мной, образуя подобие шлейфа. У плечи волос они вились, словно искры от чёрного пламени. Образ. Я делала все, что в моих силах для того, чтобы заслужить преданность людей. Старалась быть щедрой, беспристрастной, но для полноты картины необходим образ. Это напомнило мне папины слова об авторитете родителей. Возможно, здесь все так же. Нападавшие были из избранников, разъяснил Форест. Но я сомневаюсь, что они были полноправными членами группы. С все в порядке? «Да, напуганы, потеряли кое-что из вещей, но ничего особо ценного. Когда у тебя больше ничего нет, маленькие вещи становятся важней». «Глубокая мысль». Это был сарказм. Я не смогла определить, не оглянувшись на него, так что просто промолчала. Тюремные камеры, так же как моя база, были спрятаны в одном из зданий. На страже стояли несколько человек из семейства Удейли. Завидев меня, они замерли. Больше всего сейчас они походили на солдат. Неподалеку стояла супружеская пара японцев. Нос мужчины заклеен пластырем, у ноздри запекшаяся кровь, оба были покрыты синяками. Я прошла мимо них помещение и взглянул на заключенных. Три гопника, старше 15, но точно младше 25. На их лицах было столько краски, что возраст было трудно определить. И солдаты-японцы последовали за мной внутрь. «Вы пришли, чтобы отомстить?» — спросила я. «Нет», — сказал мужчина. «Я пришел попросить о снисхождении». «Пшёл нахуй, педрила!» В жопу тебя, гомик! крикнул один из -за решетки. Для них? Да. Но они напали на вас. По незнанию. Это ты ничего не знаешь, педик, ёбаный! — Я и моя жена считаем себя хорошими христианами, пояснил мужчина. Бог хочет, чтобы мы проявили милосердие. Подставили вторую щеку. Подставь ка лучше задницу, чтобы смог ты поиметь, Педик! Тихо, сказала я. Несколько насекомых влетело в клетку. Парень открыл рот, чтобы что-то ответить, но подавился мухой. «Вы связываете мне руки. Я не могу позволить ему уйти безнаказанно. Это может быть неправильно истолковано и впоследствии навредит всем жителям этой территории. Вам, мне, им, всем остальным. Людям надо знать, что они в безопасности, особенно после всего произошедшего. В полиции о них позаботятся. Пускай это будет гражданским арестом. Мы не станем поминать ваше имя. А если их отпустят? Если в полиции решат, что доказательств недостаточно, «Или сотрудники будут слишком заняты, чтобы уделить вашему делу достаточно внимания, и эти трое дальше продолжат нападение на людей?» «Это система, на которую мы должны полагаться!» Я взглянула на гопников и незаметно отправила к ним насекомых, которые закрепили ключевым точкам шёлковые нити и заняли позиции на участках тел, до которых сложно добраться. «Открой камеру!» Супружеская пара отступила, их лица исказились от ужаса. Форест потянул за рычаг, и металлические двери камер, расположенных вдоль коридора, открылись. Один из гопников посмотрел на меня из-под лобья, но был достаточно умен, чтобы промолчать. Неподалеку есть небольшое отделение полиции», — сказала я. «Вы трое пойдёте по проспекту Шейл, в квартале от Лорд-стрит поверните налево. Там есть будка, полицейская машина и два сотрудника полиции. Они арестуют вас». «Ага, ну конечно мы сдадимся», — сказал второй парень. «Мне повторить указания?» не оскалился первый. «Идите», — сказала я. «Насекомые привязали нити к решетке. Если они попытаются побежать или напасть, они упадут, и, возможно, удавятся или вырубятся». Серьезно? спросил Форест. «Охрененно!» — прокомментировал главный гопник. Проходя мимо, он показал Форесту средний палец. Тот дернулся, будто хотел ударить. Гопник отшатнулся, но этим все и ограничилось. Они бросились бежать, как только вышли из поля зрения Адейли, которые стояли на страже моей миниатюрной тюрьмы. Я приказала насекомым, размещенным на гопниках, укусить, затем поманила людей, стоявших рядом, следовать за мной. Когда мы подошли, все трое лежали, корчась от боли, и один из них кричал так, словно его прижгли раскалённой кочергой. Другой сгибался, будто содержимое грудной клетки пыталось выбраться наружу. «Что ты сделала?» — спросил Форест. В его голосе смешались страх и благоговение. Третий гопник присоединился к крикам своих дружков. «Муравьи пули», — сказала я. «Их укусы причиняют сильнейшую боль. Люди сравнивают эту боль с ощущениями от полевого ранения. Отсюда и название». Гопник все еще кричал, но уже тише, и теперь он прерывался и тихо скулил. Еще они известны как муравьи 24 часа», — добавила я. «Почему?» «Потому что столько длится боль. Вставайте», — приказала я им. «Сейчас же». «Или вас снова укусят». Не сразу и с неохотой они все же поднялись на ноги, и мне не пришлось выполнять свою угрозу. Один из них горбился, двое других стонали. Все трое смотрели на меня. «Сами виноваты», — сказала я. «Даю второй шанс. Идите и сдайтесь полиции, но в этот раз я буду периодически приказывать муравьям кусать вас, чтобы вы поторапливались. «Схуяли!» Не успев договорить, он закричал и упал на землю, дергаясь от боли. Если вы не полностью признаете свою вину или попытаетесь что-нибудь провернуть, то, видимо, мне придется узнать, насколько укусов у них хватает яда. А теперь вперед, Бегом!» Двое из них побежали, спотыкаясь и дергаясь от непрекращающейся боли, а третий пополз. Когда болтливый отстал на пару шагов, я ускорила его, приказав муравью укусить еще раз. Я повернулась к остальным, на меня смотрел пострадавший мужчина. «Вам тоже следует пойти в полицию», — сказала я. «Расскажите свою историю». Пусть они сделают снимки. Хорошо! кивнул он и повернулся, чтобы уйти, но затем добавил: Я просил вас быть снисходительной. Как мне объяснить? Я видела вещи намного хуже. Мне хотелось защитить от подобного всех и каждого. Система не остановит таких, едно и не справится. Если я начну объяснять, они станут спорить. Каждое возражение будет вредить моему образу, будет расшатывать веру людей в меня, заставит меня выглядеть слабее. Кому-то нравится, что есть человек, способный держать преступников в тяжелых рукавицах, а кому-то нет. Но в итоге все примутся на безопасности. Мне это не нравилось, но это было необходимо. Он все еще смотрел на меня, ожидая реакции на свои слова. Я и была. Это все, что я могла сказать. Я вернулась в свою логово и начала снимать костюм. Получалось с трудом. Он прилипал к коже. Нужно придумать на лето вариант полегче. Настолько же прочный, но более пористый... Может быть, не такой чёрный, если при этом по-прежнему удастся скрываться среди роя насекомых. Основные задачи выполнены. Я позвонила Лизе, и через нее узнала всю важную информацию о происходящем в городе. Они с Мраком встретились с одним из посланников, к счастью не с их лидером. На столь деликатные встречи мне бы хотелось присутствовать самой. Сейчас же Мрак был вполне в здравом уме, чтобы держать сплетницу в рамках. Я связалась с нужными людьми, чтобы убрать мусор с улицы, Заказала на обед пиццу и дополнительные припасы, чтобы заменить плохую партию овощей. Показалась людям как Рой, и теперь мои клоны из насекомых стояли на крыше, в поле зрения людей на улице, осматривая продвижение строительства. В течение дня Рой появлялась то тут, то там, чтобы все знали, что она рядом. Ведь она и была рядом, и я была рядом. Закончив снимать костюм, я достала рабочую одежду. Я не врала папе, когда говорила, что буду работать. Несколько часов я буду помогать своим людям на моей территории, Чем пытаться поддерживать ложь, лучше и в самом деле работать вместе со всеми и внести свой вклад в общее дело, пусть даже не в течение всего дня. Прежде чем начать, у меня оставалось одно маленькое дельце. Я спустилась вниз, достала с двухъярусной кровати матрас Джесси и, чтобы почистить, перетащила его на открытый воздух. Матрас был тонкий и на такой жаре сзади не успевал высохнуть. Влажность воздуха мешала, но я могла выложить его на солнце. В костюме, который я оставила наверху, завибрировал телефон. Насекомые принесли его ко мне. «Шарлотта. Я кое-кого встретила в классе. Похоже, что это большой Эрик». «Большая проблема?» Я раздумывала над ответом, но почти сразу пришло следующее сообщение. «Шарлотта. Говорит твой старый одноклассник. Спрашивает, где ты?» «Очень громко и настойчиво. Не верит, что ты не в школе. Судя по всему, хочет поговорить с тобой». Было четкое разделение. «Ты» с большой буквы означала «рой». «Ты» с маленькой... Тейлор. Если кто-то был настолько неосторожен, что Шарлотта это поняла, блять.